Глава 11 «Побег может стать дорогим удовольствием, но, согласись, иногда сбежать так же необходимо, как дышать». Джонатан Кэрол Наступил следующий за ледамом месяц. Меорел «У нас бы это соответствовало началу мая, но тут климат казался мягче, и шло уже настоящее лето. Я спала» с тюрбаном из полотенца на голове, поверх которого нахлобучивала кастрюлю. Счастье, это не добавляло, но больше по ночам меня никто не тревожил. Хотя, может быть, не тревожили бы и так. Один раз в таком виде, когда я по какой-то надобности высунулась в коридор, меня узрел к 2 Пришлось объяснить, что мне стали сниться странные, беспокойные, как бы чужие сны, а кастрюля от этого защищает как ширма-экран от огня камина в гостиной. В таких терминах Каренус проблему понял и обещал аккуратно узнать, что сможет. Вообще мне нравилось жить в его доме. Нам было легко и комфортно друг с другом. Да к тому же я иногда подметала, протирала все окна, что-то готовила и даже безропотно мыла посуду. Я научилась худо-бедно читать. Купленную для меня книгу местных сказок мы одолели. Я все надеялась встретить в ней то самое эриналы чтобы расспросить о нем ка два, но ничего похожего не попадалось. Девиц спасали, целовали, куда-то увозили, и, в общем-то, на том все и заканчивалось. Про свадьбу не говорилось ни слова. Брачные обычаи Аризенты по-прежнему были для меня окутаны тайной. Кузнец оказался весьма деловым товарищем. Три дня назад... Мы опробовали уже вторую модель мясорубки, и я признала ее годной. Решили корпус отливать из бронзы местного мельхиора или чугуна. Посмотрим, как это будет выглядеть и выберем лучший вариант. При надобности станем лудить или покрывать серебром. Наша задача – сделать механизм престижным, чтобы покупатель понимал, за что платит и мог покупкой гордиться. На глазах у изумленных мужчин Я запихала в чуда агрегат мясо, лук-репку, чеснок, черствый белый хлеб, пропитанный молоком. Прокрутила два раза, добавила соль, перец, кипяченое молоко, яйца. Промешала, получилась целая кастрюля настоящего фарша. Объяснила, что он будет хорошо стоять на холоде, ибо с луком. А часть тут же обваляла в тертых сукарях и пожарила поддерживать огонь нужной температуры в печке я уже наловчилась результат кулинарного эксперимента пошел на ура отлично можно открывать торговлю шампуры вместе с мангалами и рецептом нового блюда шли по такой цене что все затраты уже окупились что забавно местные обитатели холма до которых дошел слух о новом ястве для пятников на свежем воздухе стали заказывать шампуры с гербами Дюжинами в расчете на количество гостей, которое обычно присутствовало на приемах. Похоже, мы вошли в моду. Терки с горками аккуратно наструганных овощей рядом тоже пользовались успехом. До этого я никогда не видела терку с гербом на серебряной ручке, выглядело забавно. Вчера кузнец принес нам кошель с двумя десятками золотых, и это самое начало меньше, чем за один месяц. Я, улыбаясь, отделила от кучки четыре и подвинула их к профессору. Тот засмеялся и взял, сказав, что закупит бумаги побольше. Тут же мы обсудили идею, нельзя ли как-то наладить выпуск карандашей и той самой линованной бумаги. Графит был в Аризенте известен и недорог. Как заключать круглый грифель, склеенный из двух половинок деревянный корпус, я знала. Вот только... Помнилось смутно, что к графиту положено что-то добавлять, чтобы карандаш не царапал бумагу, а мягко писал. Но что? Убейте, не помню. И с линованной бумагой было неясно, что делать. Представлялось, что лист стоит прокатать между красящими валиками. Если тут красят так ткани или печатают книги, можно уточнить технологию. Если не красят и не печатают, заняться и этим, и решить все скопом. Два дня в неделю я проводила в мастерской Барадиса. Мы мастерили шестеренки, первый в истории Аризенты ролика-подшипник, и клепали из звеньев велосипедную цепь. Кузнец был очарован. Два охламона-студиоза окопались на нашем заднем дворе. Иногда я их подкармливала, иногда просила что-то сделать сначала по мелочи, а потом стала доверять закупке на рынке или ходила вместе с ними по городу. Один раз, когда мы втроем шли по улице, мне показалось, что впереди мелькнула высокая темноволосая фигура. Я шарахнулась в переулок, как черт от Ладана. Да, мне нравился Арвис, меня к нему тянуло, можно даже сказать, я влюбилась. Но рядом с тем, насколько мне сейчас было интересно жить, это ничего не значило. Я бы теперь не смогла сидеть в четырех стенах в ожидании господина и повелителя. А потому каждый вечер надевала на голову сначала кастрюлю, потом более удобный круглый котелок, найденный в чулане, и, наконец, изготовленный для меня барадисом шлем в мелких дырочках. Кстати, мы наладили еще и выпуск друшлаков, их почему-то тут тоже еще не придумали. Я оформила завещание на случай, если вдруг снова провалюсь куда-нибудь, отписав свою долю в деле барадиса К2. Тот отмахнулся, но я объяснила, что, когда выходила в последний раз из своего дома, тоже ни о чем таком не помышляла. Хихикнула про себя, уж точно не о массовом выпуске мясорубок в соседнем измерении. Освоив язык достаточно, полезла в учебники. Ага, вот примерно так я себе и представляла 17 век. Или начало 18-го. Парусные суда, громоотводы, черный порох. А вот нормального ручного огнестрельного оружия тут вроде бы не было. Решила, что про нарезку на стволах говорить не стану, сколько бы денег не сулили. Расскажу только, если новой родине будет грозить война, не иначе. Час в день пришлось посвятить еще одному совершенно неожиданному занятию – верховой езде. Все состоятельные персоны имели свои конюшни, причем ездить предпочитали не в каретах, а верхом. Быстрее, маневреннее, меньше трясет. При университете конюшня была. Профессор договорился об обучении племянницы, а Алириат гонял лошадь со мной на спине по кругу на корде, следя за посадкой и обучая управлению. Делал он это не просто так, а за небольшую привилегию помогать мне, когда я спрыгивала с седла. Парень подхватывал меня в полете и плавно опускал на землю, прижимая к себе. Руки на несколько лишних секунд задерживались на талии, но я не возражала. Гибкий, высокий, смешливый шатен мне нравился. Один раз он попробовал меня поцеловать, но я шарахнулась так, что напугала мою гнедую звездочку. Была уверенность, что получи я поцелуй, и Арвис об этом сразу же узнает. «Уж если два месяца обещала Нини, -ни, надо держать слово, а вот потом я свободна. На политику, как внешнюю, так и внутреннюю, внимания я не обращала. Просто держала часть денег всегда при себе и четко знала, в что побегу не на восток, а на запад, желательно в компании к 2 к которому сильно привязалась». Беда только, что в практическом разрезе жизни профессор был едва ли не беспомощнее меня. Как-то я спросила, кто вообще говоря управляет реалеей и Оризентой. Оказалась королевская семья. По-здешнему Маэлты, которая в данный момент состоит из двух принцев и их матери. Куда делся отец, внятного ответа я не получила. Старший принц как раз проходил сейчас коронационное испытание. Что это за зверь и в чем это заключалось, Каренус не знал. Я покивала, прикинула, не подарить ли Маэлите золоченую мясорубку на день рождения и выкинула семью Маэлитов из головы. Еще я все пыталась у кого-нибудь вызнать. Шаровары ушастые. Это просто причудо моды или же в этом беспределе скрывается тайный неведомый мне смысл? Потому как, если то мода, ее можно сменить. А если это, как три окна в стене в честь троицы, то ни два, ни четыре никто тебе сделать не позволит. А мне уж очень хотелось избавиться от имиджа Чебурашки. Но, в общем, жизнь была прекрасна. Месяц Миорел уже подходил к концу, дела раскручивались. Барадис притащил нам кошель, в котором было целых восемьдесят золотых. Кадва развеселился, когда я выложила на стол перед ним... 16 монет, в два раза больше его университетского жалования, а потом потребовалось с него свои законные серебрушки. В общем, если так пойдет, к зиме у меня будет дом. Вот только уезжать от К2 совсем не хотелось, да и Каренус меня бы не отпустил. Закончив денежные расчеты, поднялась к себе, чтобы немного отдохнуть. Прилегла на кровать, вытянула ноги.